Пиво из даббы Таита привез Нефера, погруженного в глубокий сон под действием красного шипенна. Как только их галера пришвартовалась к каменному причалу ниже дворца, Таита приказал вынести юношу на берег в носилках, закрытых от взглядов простых людей. Было бы неблагоразумно разгласить в городе весть о критическом состоянии фараона. Прежде смерть царя порой погружала город и все государство в полное отчаяние и вызывала разрушительную спекуляцию просом. Бунты, грабежи, общее падение нравов и всех обычаев общества. Нефер был благополучно устроен в его царских палатах во дворце, и Таита получил возможность лечить его в безопасном уединении. Прежде всего, требовалось заново исследовать ужасные рваные раны на ногах мальчика спереди и в нижней части живота и оценить, не произошли ли какие-либо болезненные изменения. Больше всего Таита опасался того, что внутренности проколоты, и их содержимое просочилось в брюшную полость. Если бы это произошло, от его мастерства было бы мало толку. Он размотал полосу ткани, осторожно исследовал открытые раны, понюхал вытекающий гной, стараясь уловить запах фекалий, и ощутил большое облегчение, не обнаружив и следа этого запаха. Самые глубокие раны он промыл при помощи трубки, смесью уксуса и восточных пряностей. Затем он как можно лучше зашил их и перевязал, касаясь их золотым амулетом лостры и поручая ее внука богини с каждым оборотом льняной полосы. В следующие дни Таита постепенно уменьшал дозу красного шипенна и был вознагражден, когда Нефер пришел в сознание и улыбнулся ему. «Таита, я знал, что ты был со мной». Затем он поглядел вокруг, все еще одурманенный лекарством. Где Ментака? Когда Таит объяснил ее отсутствие, разочарование Нефера было почти ощутимо. Он был слишком слаб, чтобы скрыть его. Таита попробовал утешить его, утверждая, что их разлука была лишь временной и что скоро он будет в силах уехать на север и посетить Аварис. Мы найдем для Нага подходящую причину для такой твоей поездки. Уверил его Таита. Некоторое время Нефер шел на поправку. На следующий день он сидел и с аппетитом ел хлеб из дурры и суп из нута. Еще через день он сделал несколько шагов на костылях, которые вырезал для него Таита, и попросил мяса. Чтобы не горячить его кровь, Таита запретил ему красное мясо, но позволил есть рыбу и домашнюю птицу. На другой день Мирикара навестила брата и провела с ним большую часть дня. Ее веселый смех и детские лепет ободрили его. Нефер спросил о Гессерет и захотел узнать, почему она не пришла. Мерикара ответила уклончиво и пригласила его сыграть еще одну партию в Бау. На этот раз он преднамеренно открыл свой центральный замок, чтобы позволить ей победить. На завтра ужасная весть о трагедии в Белосфура достигла Фиф. В первых сообщениях говорилось, что все семейство, включая Ментаку, погибло в огне. Нефер снова был сражен, на сей раз горем. Таити пришлось опять смешать для него снадобья из красного шипенна, но через несколько часов раны в ноге мальчика загноились. В следующие несколько дней его состояние ухудшалось, и скоро он очутился на грани смерти. Таити сидел рядом и смотрел, как Нефер мечется в бреду, и бледно-алые щупальца болезни ползут, как огненные реки по его рукам ногам и животу. Затем из Нижнего Царства пришла весть, что Ментака пережила трагедию, унесшую жизнь всей ее семьи. Когда Таита шепнул эту замечательную новость на ухо Неферу, тот, казалось, понял и ответил. На следующий день он был слаб, но в ясном сознании и попробовал убедить Таиту, что достаточно силен, чтобы совершить долгую поездку и поддержать Ментаку в ее тяжелой утрате. Таита мягко отговорил его, Но пообещал, что как только Нефер достаточно поправится, он использует все свое влияние, чтобы убедить господина Нага позволить ему поехать. Обретя цель, к которой требовалось стремиться, Нефер вновь собрался с силами. Таито видел, что он явно подчинил лихорадку и злых духов в своей крови, силе, воли. Господин Наг вернулся с севера, и через несколько часов Нефера навестила Гесерет впервые после того, как его ранил лев. Она принесла ему в подарок засахаренные фрукты, крынку дикого меда в сотах и великолепную доску для игры в бао, сделанную из цветного агата со вставками из резной слоновой кости и черного коралла. Она была мила, очень нежна, озабоченная его страданием, просила прощения за то, что пренебрегала братом. «Мой милый муж, регент Верхнего Царства», Прославленный господин Нак все эти недели был далеко отсюда, — объяснила она. И я так тосковала о нем, что не могла составить компанию кому-то столь тяжко больному, как вы. Я боялась, что моя печаль плохо повлияет на вас, мой бедный дорогой Нефер. Она осталась на час, пела для него и поведала о некоторых событиях при дворе, большей частью скандальных. Наконец она извинилась. «Мой муж, регент Верхнего Царства, не любит, когда я надолго оставляю его. Мы так любим друг друга, Нефер. Он замечательный человек, чрезвычайно добрый и преданный вам и Египту. Вы должны научиться безоговорочно доверять ему, как и я». Она поднялась, и затем, как если бы это была запоздалая мысль, вскользь заметила. «Вы, должно быть, с облегчением услышали о том, что фараон трог у рук, и мой дорогой муж...» Регент Верхнего Египта, по государственным соображениям, согласились отменить вашу помолвку с той маленькой гиксовской варваркой, ментакой. Я так жалела вас, когда услышала, на какой позорный брак вас толкнули. Мой муж, регент Верхнего Египта, был против с самого начала, как и я. Она ушла. Нефер обессиленно откинулся на подушку и закрыл глаза». Когда чуть позже пришел Таита, он удивился тому, что состояние юноши вновь ухудшилось. Сняв полосы ткани, он увидел, что в ранах вновь вспыхнуло воспаление, и самой глубокой сочился зловонный гной, густой и желтый. Он оставался с Нефером всю ночь, используя все свое мастерство и силы, чтобы отогнать тени зла, окружавшие молодого фараона. На рассвете Нефер впал в бесчувствие. Таиту по-настоящему встревожило его состояние. Его нельзя было полностью объяснить только горем мальчика. Внезапно его напугало и рассердило суматоха у двери. Он собирался призвать к тишине, когда услышал повелительный голос господина Нага, приказывающего стражникам отойти в сторону. Реген шагнул в палату и, не приветствуя Таиту, наклонился к неподвижному телу Нефера и поглядел на его бледное осунувшееся лицо. Немного погодя, он выпрямился и сделал Таити знак, следовать за ним на террасу. Когда Таита вышел за регентом, тот пристально глядел за реку. На далеком другом берегу отряд на колесницах занимался перестроением, меняя строй на полном галопе. Странно, но после подписания договора Хатор наблюдались активные приготовления к войне. — Вы желали говорить со мной, мой господин? — спросил Таита. Наг повернулся к нему. Его лицо было мрачным. — Вы разочаровали меня, старик, — сказал он. таит склонил голову, но не ответил. — Я надеялся, что моя судьба, предсказанная богами, мой путь вперед к настоящему времени будет очищен от препятствия. Он холодно смотрел на Таиту. — Однако, кажется, вы препятствуете этому и делаете все, что в вашей власти. Это было притворство. «Я напоказ лечил моего пациента, в действительности преследуя ваши интересы. Как вы можете убедиться лично, фараон висит у края пропасти?» Таит указал в сторону палаты, где лежал Нефер. «Вы, безусловно, можете ощутить тени, все плотнее сгущающиеся вокруг него. Мой господин, мы почти достигли цели. Через несколько дней путь вперед будет». Чист. Нак испытывал сомнения. Предел моему терпению близок, предупредил он и удалился с террасы. Он прошел через палату, не взглянув на неподвижное тело на кровати. В течение дня Нефер то впадал в глубокое забытие, то мучился приступами, непрекращающимися потами и безумным бредом, когда стало ясно, что его сильно мучила нога, Таито снял полосы льняной ткани и обнаружил, что бедро фараона сильно раздулось. Стежки, скреплявшие края раны, натянулись и глубоко врезались в горячую фиолетовую плоть. Таито знал, что нельзя перемещать мальчика, пока его жизнь висит на волоске. Планы, так тщательно подготавливаемые в течение прошлых недель, невозможно было осуществить, если не предпринять решительных действий. Вскрыть такую рану значило рисковать фатальным гнилокровием. Но маг не видел иного выхода. Он вынул свои инструменты и облил всю ногу разведенным уксусом. Затем влил в рот неферу еще одну большую дозу красного шипенна и, ожидая начала действия лекарства, помолился гору и богине Лостри о защите. Затем поднял скальпель и разрезал один из стежков, скреплявших края раны. К его удивлению плоть расступилась, и из нее хлынула струя желтого гноя. Таита с золотой ложкой очистил рану, и когда почувствовал, как металл ударился какой-то твердый предмет в глубине раны, вставил в нее щипцы из слоновой кости и захватил ими предмет. Наконец он вынул его и поднес к свету из дверного проема. Увидел, что это неровный обломок львиного когтя размером в половину мизинца — Отломавшийся должно быть, когда зверь рвал когтями Нефера. Он вставил в рану золотую трубку, чтобы из нее вытекал гной, и повторно перевязал ее. К вечеру состояние Нефера поразительно улучшилось. Утром он был слаб, но жар в его крови уменьшился. Таита дал мальчику укрепляющее средство и поместил на его ногу амулет Лостры. В полдень, когда он сидел около Нефера, выбирая решение, вставник, кто-то тихо поскребся. Когда он приоткрыл их, в палату проскользнула Мерикара. Обезумев от горя, она плакала. Бросившись к Таите, она обняла его ноги. «Не запретили приходить сюда», — прошептала она, и ей не надо было объяснять, кто это сделал. Но я знаю стражников на террасе, и они позволили мне пройти. «Успокойся, дитя мое», — Таита погладил ее по волосам. «Не расстраивайся так. Таита, они собираются убить его». «Кто они?» «Они оба!» Мерикара опять расплакалась, и ее объяснение было едва понятно. «Они думали, я сплю. Или не пойму, что они обсуждают. Они не называли имя, но я знаю, что они говорили о Нефере». «Что говорили?» «Они хотят послать за тобой. Ты оставишь Нефера одного, и тогда...» «Они сказали, что для этого не требуется много времени». Она всклипнула и сдержала рыдание. «Это так ужасно, Таита! Наша родная сестра и тот ужасный человек, то чудовище!» «Когда?» Таита тихонько потряс ее, чтобы она взяла себя в руки. — Скоро! Очень скоро! — ее голос выровнялся. Они говорили, как, принцесса. — Нум, хирург из Вавилона. Наг сказал, что он протолкнет тонкую иглу через ноздрю нефера в его мозг. Не будет ни кровотечения, ни других признаков. Таита хорошо знал Нума. Они спорили друг с другом в библиотеке Фифа, обсуждая правильное лечение переломов. Ну, ушел уязвленный глубиной знаний и ударами красноречия Таиты. Он сильно завидовал славе и силе Таиты, соперник и ожесточенный враг. Боги вознаградят тебя, Мерикара, за то, что ты осмелилась прийти и предупредить нас. Но сейчас тебе следует вернуться, прежде чем они узнают, что ты была здесь. Если тебя заподозрят, то обойдутся с тобой так же, как собираются поступить с Нефером. Когда девочка ушла, Таит и сел, и некоторое время собирался с мыслями, обдумывая свои планы. Он не мог осуществить их один, следовало положиться на других, но он выбрал лучших и самых надежных. Они были готовы действовать и ждали его слова. Больше он не мог откладывать.